На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных Арно пизанцы сожигали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее дышалось в душных и без того проходах под пыльными платанами. Ко всему еще знойный маслянистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей, Искры эти переполняли чашу терпения итальянцев. Жарким фанатизмом произнося свои ругательства, словно бы это молитвы были, отирали они при первом же взгляде на Кассиопею грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали в потьмах, как сотрясаемые термометры. Показания этих батистовых градусников удручающей пагубой проносились по улице, духота распространялась ими как кем-то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И так же, как распадался без прикословия коснеющий город на кварталы, дома и дворы, так точно состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых столкновений, шепотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым,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 и расплющенные парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов, семеня своими вспышками щекочущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на кожной куртке кочегара тяжкое дыхание растворенной топки. Горели машинист с кочегаром, горел часовой циферблат, горели чугунные перекаты путевых между узлей и стрелок, горели сторожа — все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести.